«Животное, которое при ходьбе ступает всей подошвой ноги», — объясняет Паншина. «Медведь», — отвечает Фросколен. «Действительно, это был медведь, и притом крупный. В лесах Нижней Калифорнии не водятся ни львы, ни тигры, ни пантеры. Постоянные их обитатели — медведи, общение с которыми дело не слишком приятное». «Нет ничего удивительного, что наши прижане единодушно решили уступить дорогу этому стопоходящему. Тем более, что он ведь здесь был хозяин. Все четверо, еще теснее прижавшись друг к другу, начали отступать, пятясь задом, ибо не решились повернуться спиной к зверю, отходили медленно, не торопясь, и старались, чтобы их движение нельзя было принять за бегство». Зверь потихоньку шел за ними, размахивая передними лапами, как сигнальщик, и раскачиваясь на ходу, как фланирующая грезетка. Понемногу он приближался и уже проявлял враждебные чувства. Он рычал и весьма выразительно лязгал зубами. — А что, если нам пуститься на утек в разные стороны, — предлагает его высочество? — Ни в коем случае, — отвечает Фросколен. — Одного из нас он поймает, и тому придется расплачиваться за всех. Это было бы в самом деле неосторожно. Такое бегство совершенно очевидно могло иметь самые пагубные последствия. Так, сбившись в кучу, музыканты вместе добрались до относительно светлой прогалины. Медведь подошел ближе. Вот он всего шагах в десяти. Не кажется ли ему это местечко подходящим для нападения? Рычание его усиливается, и он ускоряет шаг». Все четверо отступают еще поспешнее, и еще настоятельнее звучат советы второй скрипки. «Спокойнее, спокойнее, друзья мои!» Прогалина пройдена, они опять под защитой деревьев. Но и здесь опасность ничуть не меньше. Перебираясь от ствола к стволу, зверь может броситься, когда невозможно будет предупредить его нападение. Именно это он и намеревался сделать. Но вдруг его рычание прекратилось, шаги замедлились. Глубокий мрак наполнился проникновенными звуками музыки, выразительным «Лярго», в котором словно раскрывается вся душа художника. Это Ивернес вынул из футляра скрипку, и она зазвучала под повелительной лаской смычка. Мысль поистине гениальная! Почему бы действительно музыкантам не обрести спасение в музыке? Разве в свое время камни, подвинутые аккордами амфионовой лиры, не расположились сами собой вокруг фив? Разве дикие звери, прирученные вдохновенными звуками, не подползали к ногам орфея? Так вот, приходится допустить, что этот калифорнийский медведь под воздействием наследственного предрасположения оказался одаренным теми же художественными склонностями, что и его мифологические сородичи, ибо его свирепость стихла, покоренная музыкальным инстинктом, а по мере того, как квартет продолжал в полном порядке свое отступление, он следовал за ними, издавая звуки, очень похожие на приклушенные восклицания восхищенного меломана. Еще немного, и он, пожалуй, закричал бы «Браво!» Через четверть часа Себастьян Цорн и его товарищи оказались на опушке леса. Вот они уже совсем выбрались из него – А Ивернес все продолжал играть. Зверь остановился. По-видимому, он не имел намерения идти дальше. Он бил лапой о лапу. Тогда Пеншина, в свою очередь, схватился за свой инструмент. «Кошачий вальс! Да повеселее!» И пока первая скрипка изо всех сил пиликала этот общеизвестный мотив в мажорном тоне, Альт подыгрывал ей резкими и фальшивыми звуками Нижнего регистра на минорной медианте Зверь вдруг пустился в пляс Поднимал то правую, то левую лапу Выкручивался, раскачивался А тем временем четыре музыканта Уходили все дальше и дальше по дороге Увы, заметил Паншина, Это был всего-навсего цирковой медведь Неважно, ответил Фросколен И Вернесу пришла в голову чертовски удачная мысль А ну двинемся, Алигретта, вмешался виолончелист, — и не оглядываться. Все же к десяти часам вечера четверо служителей Аполлона здравыми и невредимыми добрались до Фрискаля. Десятка четыре небольших деревянных домов, вернее домишек, обступивших площадь, обсаженную буками. Вот и весь Фрискаль, уединенная деревушка в двух милях от морского берега.